«Во всем это кукушка виновата. Вы понимаете, о ком я говорю? Об ней, об ней!» И Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку. «Смотрите на нее. Вытащила глаза, чувствует, что мы о ней говорим. Да не может понять. И глаза вылупила. Фу, сова!»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 Тут надо бы навести себя самым деликатнейшим манером, действовать самым искусным образом. А она сделала так, что это приезжая дура, это заносчивая тварь, это ничтожная провинциалка, потому только, что она какая-то там вдова майора и приехала похлопотать о пенсии и обивать подол по присутственным местам, что она в пятьдесят пять лет сурмеется, белится и румянится. Это известно. И такая-то тварь не только не заблагорассудила явиться,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 И что он сопляк, вместо того, чтобы связать извозчика, руки сложили и плакали, и ошень просили. Ха, дурында! И ведь думает, что это очень трогательно, и не подозревает, как она глупа. По-моему, этот пьяный провянский гораздо умнее. По крайней мере, уж видно, что забулдыга последний ум пропил. А ведь эти все такие чинные, серьезные.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 Принялась визжать, что она Амаль Иван, а не Людвиговна, что ее фатер зваль Иоганн и что он Бульбурмейстер, а что фатер Катерины Ивановны совсем никогда Бульбурмейстер. Катерина Ивановна встала со стула и строго, по-видимому, спокойным голосом, хотя вся бледная и с глубоко подымавшейся грудью, заметила ей, что если она хоть только один еще раз осмелится...